Глава 18. Событие 47. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. Александр Сергеевич Пушкин. Брехт решил, что двух недель изоляции достаточно. Переболел и Харе. А нет, сначала заболел, почувствовал себя плохо Иван Яковлевич на пятый день. Уже паниковать начал или волноваться скорее, что не подействовала на него оспа. То ли прививку неправильно сделали, то ли уже болел Берон, то ли корова у них не той системы. Сидит в заперти, когда столько дел вокруг, а ничего не происходит. От нетерпения надиктовал Петруши Сундукову полностью волшебника изумрудного города. Перечитал, расширил, углубил, снова перечитал, опять углубил. Может и не Волков, и даже не Баум. Но ничего сейчас и рядом не лежало. Шедевральный шедевр. Выполнил Иван Яковлевич программу «Минимум», а ОСП нет. Даже хотел уже выходить из самоизоляции и началось. Под вечер пятого дня поднялась температура и ночью его колбасить стало. Как-то не так помнил он из советского прошлого эту прививку. Если бы все так тяжело ее переносили, запомнилось бы. Нет, он даже не помнил, что на больничном, так сказать, был. В школу не ходил. Выходит, не главный он иммунолог в мире. Что-то сделал не так. Потом и горло обложило. Не соврали народные рецепты, а твар из корней петрушки помогал. Лейп медик Анны Иоанновны Иван Христианович Ригер, наблюдавший кроме арапа за Бироном, Посоветовал ему опиумный отвар для облегчения пить. Брехт его послал на базар за ивовой корой и свежими листочками малины, если появились уже. Вообще каждый день ведь давал себе слово проверить всех медикусов иноземных, что при дворе обитали, на профпригодность. И все время руки не доходили, да и здоровы все были. Опять же, с кем-то Анхин надо на бильярде играть. Двое, этот Ригер и Блюментрост Иван Лаврентьевич, с этим отлично справлялись. Даже если они хреновые медики, все одно выгонять нельзя. Чтобы не деградировать, государы не нужны сильные спарринг-партнеры. Ригер травы не принес, отгребет потом, нужно только не сдохнуть. Зато явился Иван Лаврентьевич. «Эх, доктор, а скажите мне!» Принимая у лейб-медика стакан с чуть зеленоватым теплым отваром, Спросил Блюментроста Иван Яковлевич. «Что сейчас у нас с лекарством от малярии?» Вчера с очередной депешей прискакал посыльный из низового корпуса. «Еще семьсот человек умерло от лихоманки». Ропщут господа офицеры. Анна Иоанновна с сарапом передала весть. «Карахиного дерева. Это и первоклассник знает». «Кто, простите, ваше превосходительство?» «Неважно». Брехта знобила... Температура не меньше 38. Интересно, возможно сейчас сделать ртутный термометр? Стекло есть, ртуть тоже. Там главное довольно тонкую трубочку получить с ровным внутренним диаметром. Ничего, пусть тренируется. Нужен придворный стеклодув. Из 101 трубочка должна получиться. Попытка не пытка. Иван Лаврентич, любим мы перед всем заморским преклоняться. Вы же главный по тарелочкам в стране. На вас Петром аптекарский огород содержать и бдить приписан, поручен, возложен. Мысли путаются. Давайте еще этот компот из Петрушки. Что там с листьями малины? Нет, еще листьев, только почки набухли. Да, чего? Пусть будут почки в них, отсатился лициловой кислоты, возможно, даже больше. Дайте команду почки собирать и отвар приготовить. Нужно аспирин температуру сбить. Что? «Бред это не слушайте. Главное, сделайте, как я сказал. Да, и отвар ивовой коры обязательно, и чем быстрее, тем лучше. А прохинное дерево – это правильно. Нужно закупить у испанцев и португальцев. Скажите Остерману, пусть озаботятся. Только это деньги большие и долго. Есть в наших пенатах... «Где?» – точно бредит фаворит. Потом объясню. «Сейчас народный рецепт против малярии или лихоманки вспомнил. Записывайте». «Так говорите, если поможет от...» то... «Не пугайте, сам боюсь. А рецепт простой. Нужно нарвать пригоршню молоденькой травы полыни. Две пригоршни». «Почему две?» «Правильный вопрос. Потому что рецепт на половину литра воды. Как тут про литры рассказывать?» «Чтобы больше было, полынь эту молоденькую следует тщательно промыть и потом кипятить минут пять в вот в таком количестве воды». На столе стоял керамический кувшин с водой, объемом как раз с литром. Далее остудите и процедить через тряпочку. Все, генуг, лекарство готово. Как только начнется приступ, надо выпить полтора стакана этого горького отвара полыни. Можно подсластить медом. Уверяю вас, что буквально за одну-две минуты приступ малярии, как по команде, прекратится. Несколько приемов и болезнь отступит полностью. «Откуда вы это знаете, ваше высокопревосходительство?» Бросился все же к листкам бумаги на столе Лаврентьевич. Матрена рассказывала. Правда ведь? Он ее озадачил после приезда с Дербента лекарством от лихоманки. Она рецепты выдала. И ведь работает даже лучше хинина. У того куча побочных эффектов. А здесь хоть и тоже горькая зараза, но побочные эффекты положительные. Зато и глисты выводятся, и печень восстанавливается. Кто такая Матрена? Не переставая строчить, воскликнул лейп-медик. «Ведьма, страшная, как ядерная война». «Какая война? Где ядрами стреляют? Артиллерийская?» «Не слушайте меня, доктор, бред несу. Все, бегом за лекарствами и письмами в Баку, а то проспите мировую славу. вся отечества. «Хер, доктор, я сказал, бегом!»